Глава шестая. Данияр. Черт бы побрал Лейлу! Как она посмела ворваться в мой кабинет, как фурия, и устроить этот дешевый спектакль? Ревнует она, видите ли. К кому? К Виктории? Да Виктория — это дорогостоящий специалист из Москвы, а не объект для похоти. Лейла совсем оторвалась от реальности. Живет в своем выдуманном мире интриг и подозрений. «Это ее вечная драма, эти слезы по поводу без Надоело, просто надоело». Виктория смотрит на меня с пониманием. «Не переживайте так, Данияр. Все мы живые люди. Эмоции иногда берут над нами верх». Улыбается она краем губ. «Умная и сдержанная девушка. Не зря я отваливаю ей такое бабло. Ее профессионализм – это то, что мне сейчас нужно больше всего». До выборов осталось совсем немного времени. Нельзя расслабляться. Благодарю за понимание. Мы возвращаемся к обсуждению стратегии тактики опросам общественного мнения. Виктория предлагает свежие идеи, замечает слабые места в моей предвыборной программе и указывает на них. Она ценный кадр, это факт, и я вижу, как она смотрит на меня. Слишком долго, слишком пристально. В ее взгляде читается не только профессиональный интерес. Возможно, она хочет большего. Возможно, она рассчитывает на что-то большее. Глупая девчонка. Я не собираюсь поддаваться на эти игры. Слишком многое стоит на кону. Сейчас не время отвлекаться на глупости. Спать с Викторией? Нет, нельзя. Ни в коем случае. К тому же знаю, как это работает. Стоит переспать с женщиной... Она сразу расслабится, начнет видеть веревки, ждать чего-то. А мне нужна четкая работа, дисциплина, результат в конце концов. Не могу рисковать ради мимолетного удовольствия. Нужно держать ее на расстоянии, и тогда она будет выкладываться на полную мощность.